Глава 16. 40. 1501 год. Весточка о том, что Дюрер прибыл в Севилью, застала Марио в расплох. Никаких писем от художника он не получал с того самого дня, как узнал про тайное послание немца к Колумбу. С того момента, как банкир обсуждал с Христофором ситуацию Дюрера, прошло не более месяца, и от того вывод напрашивался сам собой. Поскольку табак всё-таки не приехал к Альбрехту, Альбрехт сам приехал за табаком. Что же с тем таинственным поставщиком табака, сивильским конкурентом, размышлял Марио, пока дожидался отправленного к немцу мальчик с запиской. Его запасы табако иссякли быстрее, чем склад Варгаса и Колумба, или же до него добралась инквизиция? От одного этого слова у Марио внутри похолодело. Судьба несчастных моряков Колумба, имевших глупость в открытую курить чудесное растение, до сих пор была банкиру неизвестна. Гьордюрр принял ваше приглашение, синьор, звонким голосом сообщил вернувшийся мальчик. Прекрасно, сказал Марио без тени радости на лице. После этого он отправил мальчишку к Колумбу, чтобы мореплаватель тоже прибыл на вечернюю встречу с Альбрехтом. Учитывая обстоятельства, Варгас не сомневался, что у Христофора не найдётся особых дел в 7 вечера, разве что он планирует снова напиваться в гордом одиночестве. Впрочем, Марио был уверен, что возможность встретиться с Дюрером, даже нынешнего Колумба, побудит отставить в сторону кувшин с вином. Чем более в гостях у Варгаса, всё равно можно будет напиться, да ещё и с куда большим интересом, чем если просто сидеть в трактире и с презрением взирать на суету черниговского Крок, как этот процесс недавно описал сам Христофор. Так и оказалось. В тот день погода оставляла желать лучшего. С утра до обеда лил дождь, злорадствовал лихой ветер, но это не помешало Коломбу прибыть на четверть часа раньше Дюрера. Передав слуге плащ путешественник зябко поёжился и поднялся наверх в кабинет Варгаса. Там они с хозяином заняли два мягких кресла подле столика, на который слуга поставил вазу с фруктами и кувшин с вином. Выглядел путешественник неважно, бледный, с мешками под глазами, он казался лишь блеклой тенью того Христофора, которого Марио знал и любил. При страсти к выпивке и общее разочарование в жизни сыграло свою роль. Даже сейчас от Колумба пахло так, будто он провёл сегодняшний день в трактире, причём нарочно требовал с хозяина самое дурное пойло. Как твоё самочувствие, мой друг? Осторожно поинтересовался Варгас, наблюдая за тем, как Христофор допивает бокал вина и тут же снова наполняет его искувшина. Мне кажется, ты не совсем здоров. Тебе кажется, старина, проскрепел Колумб. Но у тебя не здоровый вид. Если ты боишься, что меня сразил какой-то недуг, то это не так, отмахнулся Христофор. Я просто немного не умерен с вином. То, что ты это понимаешь, прекрасно, заметил Марио. Но почему уже ты не остановишься? На чем мне ещё заняться? усмехнувшись, спросил Колумб: "Если бы вот у тебя отобрали дело всей твоей жизни, чем бы ты занялся, старина, чем?" "Ты же знаешь, многие люди заинтересованы в том, чтобы ты снова отправился в Новый Свет. Да-да, я наслышан. Но нашим правителям наплевать на мнение других". Колумб криво оскалился. "Из чего я делаю вывод, что новых экспедиций не будет? А значит, нет повода не выпить". Кристофор подмигнул Марио и пригубил вина. Банкир нахмурился, но не успел ничего сказать. Зашедший слуга сообщил о прибытии Дюрера, и полминуты спустя художник вошёл в открытую дверь кабинета Варгаса. От него едва уловимо пахло табачным дымом, и Марио слегка напрягся, сочтя это за недобрый знак. Колумб, впрочем, этих тревог не разделял. Доброго вечера, Альберт. сказал путешественник со странной улыбкой на устах. Как вам Севилья? Бывали тут прежде? Немецо кинул его хмурым взглядом, потом посмотрел на Марио и выговорил: Доброго вечера, друзья. Прежде я здесь не бывал и, думаю, вряд ли приеду ещё без особой надобности. Слишком уж тут шумно. Художники грезят о тишине, прищурившись, спросил Коломб. Но жизнь, она шумна. Дюрер обжёг его взглядом, но Христофор лишь невозмутимо отхлебнул из бокала. Желая разрядить обстановку, Варгас сказал: "Присаживайся, Альбрехт, выпьешь вина". Дюрер попытался что-то ответить, но Колумб, расплывшись в улыбке, без церемонной его перебил. "Да нет, он, наверное, хочет табака. Вы же за ним приехали, Альбрехт. За ним". Нехотя признал художник А где же гравёры? насмешливо осведомился Колумб. Или вы забыли о нашем предложении? Хариш, стофор, вмешался Марио. Их с путешественником взгляды встретились. Позволь мне продолжить, тихо, но твёрдо сказал Варгас. Альбрехт, прости моего компаньона, он не хотел тебя обидеть. Присаживайся. Христофор усмехнулся, но промолчал. Альбрехт, не довольный растерянностью, опустился в кресло напротив Варгаса и Коломбо. Скажи, как ты добрался, где остановился? спросил Марио. Альбрехт вкратце поведал о тяготах дороги, о переменчивых погоддах в этой части Испании, к которым чертовски сложно привыкнуть, но которые отлично подходят для хранения табака, отметил банкир про себя. Кроме того, Дюрер похвалил гостиницу, в которой остановился. Она находилась в 10 минутах ходьбы от дома Варгаса, так что художнику даже не пришлось нанимать экипаж, чтобы сюда добраться. Не желаешь отожинать? спросил Марио. Нет-нет, я не голоден, покачал головой Альбрехт. Тогда, может, всё-таки вина? Нет, пожалуй, не стоит. Тогда позволю угостить тебя табаку, предложил Варгас. Он чувствовал себя немного виноватым. «Не откажусь», — выдавил Альбрехт. Минуту спустя они втроем уже пыхтели трубками. «Так а с чего вы все-таки приехали в Севилью сами, а не направили письмо?» Глядя на художника без обиняков, осведомился Колумб. «Или вы решили посетить всех торговцев дымом в этом городе, чтобы сравнить цены? В таком случае, как прошли ваши встречи?» Дюггер хмуро покосился на приторно приветливого Христофора и медленно ответил. "Увы, всё оказалось несколько не так, как я планировал. После письма, которое я вам направил, тайно направили, замечу, вставил колимп и многозначительно посмотрел на Варгаса. Тайна. Но, думаю, вы уже давно всё рассказали Марио. Конечно, у меня от друзей секретов нет." Тогда, возможно, вы расскажете, почему после письма, которое я вам направил, почему после него ваш конкурент перестал мне отвечать. Марио, удивлённо насупившись, обескураженно спросил: "Что ты имеешь в виду, Альбрехт? После того, как я высказал сеньору Колумбу намерение покупать табак у другого, наша переписка с этим торговцем моментально закончилась". И вот, когда я прибыл в Севилью для личной встречи с ним, выяснилось, что он действительно исчез. Можно ли считать это совпадением? Колумб усмехнулся, и Варгас вздрогнул, настигнутый воспоминанием о бужини с Христофором. Слова путешественника тут же всплыли в памяти, и Марио с ужасом подумал, что возможно, слова перестали быть просто словами. "Почему ты смеёшься, Христофор?" С трудом выговаривая слова, спросил Марию: "Ты что, знаешь, что случилось с нашим конкурентом?" Говоря это, торговец с дымом примерно знал, что услышит в ответ, но очень хотел больше всего на свете ошибиться. "Да нет, не знаю", равнодушным тоном отозвался Голомп. "Могу лишь предположить, что после моего сообщения одному Нравнодушному человеку о контрабанде, другой торговец очутился где-то недалеко от Родриго де Хериса, и его приятели Тореса, забыл как его зовут. "Луис", машинально пробормотал Марио. "А какая разница?" проворчал Колумб и потянулся к кувшину с вином. Банкир не мог поверить своим ушам. Он знал, что сделал Колумб, знал ещё до того, как высказал свой вопрос. И тем не менее был шокирован ответом. Слова Христофора, сказанные во время ужина с месяц назад, эхом гуляли в мозгу, но одно дело слова и совсем другое реальные действия, в результате которых неизвестный конкурент оказывается в застенках Инквизиции. «Так вот с чем связан приток клиентов в последние недели», грустно усмехнувшись про себя, подумал Варгас. «Вот почему народ потянулся назад». Банкир покосился на Альбрехта. Художник, кажется, оцепенел, а лицо его сделалось ещё бледнее, чем обычно. Он сидел и смотрел в стену напротив, не в силах обратить свой взгляд на собеседников, особенно на Колумба. Сам Христофор выглядел невозмутимо, казалось даже, что ситуация его несколько забавляет. Вернёмся к делу. Словно желая подтвердить эту мысль, предложил Колумб вполне будничным тоном Что в итоге мы решим? Я не готов, перебил его Марио. Воцарилась тишина, и банкир, шумно сглотнув подступивший горлуком, добавил: "Не готов сейчас говорить о делах". "И я", шёпотом сказал Альбрехт, "с вашего позволения, господа, я я пойду". Он положил дымящуюся трубку на столик и поднялся. "Куда же вы?" Удивился Колумб, как показалось огорошенному Марио вполне искренне. «Подальше от вас, сеньор», — процедил немец. Голос его буквально звенел. Видимо, художник из последних сил сдерживался, чтобы не обрушить свой праведный гнев на Христофора. «Что же, идите, раз чувство так-то вам неведомо», — пожал плечами Колумб и пригубил вина. Странно слышать подобный упрек от человека, чей акт позволяет писать доносы в инквизицию на другого человека, холодно сказал Дюрр. Христофор смерил его призрачным взглядом и фыркнув отчеканил: "Жаль, что вы ни разу не были со мной в Новом Свете, Альбрехт. Думаю, там бы вы повзрослели куда быстрее". И убедились бы, что миром правит вовсе не такт. Такт лишь маскирует звериную сущность людей, готовых предать тебя при первой возможности в борьбе за место под солнцем. Художник покачал головой. Звериная сущность людей не подлежит сомнению, глухо сказал он. Но разве не для того гибли и возрождались цивилизации, чтобы человечность в нас возобладала над хищными инстинктами? Конечно же, нет. осмехнувшись, ответил Христафор. Люди, которым выбили зубы в борьбе за блага цивилизации, быстро оказываются на дне социума среди травоядных и немощных. Этим миром правят хищники. В таком случае я поищу другой мир, бросил художник. Всего доброго, господа. Он резко развернулся и покинул комнату, закрыв за собой дверь. Варгас провожал его рассеянным взглядом через призму дыма, который струйкой тянулся к потолку. "Да и чёрт с ним", проворчал Колумб. Услышав это, Марио внезапно поднялся из кресла и отправился следом за ушедшим Альбрехтом. "Куда же ты, мой друг?" удивился Колумб. Варгас не ответил. Мысли путались, но одна была ясная и чёткая. Спускаясь, Марио старательно не выпускал её из головы, цеплялся за неё словно утопающий за обломок кормы. И выходя из дома Варгас продолжал держаться за эту мысль. Улица встретила его мерзким липким дождём, а также порывом холодного ветра, который будто бы пытался остановить банкира, убедить его, что всё кончено и попытки примириться с немцем бессмысленны. Но Марио не собирался сдаваться так просто. Альбрехт, видя, что художник быстрым шагом двигается в направлении гостиницы, где остановился, отчаянно выкрикнул банкир. Дюрер вздрогнул и медленно повернулся к спешащему к нему Варгасу. "Я прошу прощения за моего компаньона", подойдя, сказал Марио. "То, что он сделал, чудовищно и не укладывается у меня в голове". "Да нет, он прав", вдруг сказал Дюрер. Этот мир принадлежит хищникам. Не будь Христофор Коввым, он бы не открыл Новый Свет. Другое дело, что я в этом мире жить не способен. Я, в общем, мне лучше уехать. Прошу прощения, если подвёл твои ожидания, но это всё не по мне. Альбрехт развернулся, чтобы уйти, когда Марио сказал: "Я пришлю тебе три ороба табаку". Художник остановился, обернулся. Но почему И чем мне тебе заплатить? Золотом? Заплатишь, как считаешь нужным, прервал его Варгас. Идея с гравюрами принадлежала не мне. Альбрахт медленно кивнул, потом посмотрел на банкира и тихо спросил: Ты знал? Марёв вздрогнул, хотел ответить быстро и однозначно, но осякся, вспомнив тот судьбоносный разговор месяц назад. Нет, с трудом выговорил Варгас. Он давно себе на уме. Рад слышать, произнёс Дзюрор. Спасибо, мой друг, за то, что хоть ты не стал хищником. Или стал, но хотя бы не для всех. После этих слов художник ушёл. На следующее утро Марио, как и обещал, отправил три ороба табака Дзюрору и уже к обеду получил в обратном направлении десяток гравюр.